Глава 16. Боже, я ненавижу мессу, думает Дэвид, сидя в дальнем конце маленькой часовни. От скуки у него слипаются глаза. Он отчаянно ждёт окончания проповеди. В часовне собрались все мальчики. Они толкают друг друга локтями, дёргают себя за уши, говорят в носу и ерзают на жёстких деревянных скамейках, с которых нельзя вставать. Пульк, как обычно, продолжает монотонно бубнить. И Дэвид едва сдерживается, чтобы не лечь на скамейку и не закрыть глаза. Странности предыдущего дня и предшествовавшей ему ночи, похоже, выбили всех из колеи, включая священников. Вчера не было ни работы в поле, ни уроков. Дэвид не может вспомнить, когда в последний раз у него был свободный день, и он мог ничего не делать, кроме как слоняться по спальне, читать журнал, дремать после обеда. Это было чудесно, но в то же время странно. Нарушение распорядка дня было похоже на то, как в моторе лопается какая-то шестерёнка, из-за чего страдает настройка всего механизма, и кажется, что всё немного разладилось. Ко всему прочему, половина мальчиков ведут себя как лунатики. Совершенно непонятно, почему за одну ночь некоторые ребята неузнаваемо изменились. Но сколько он ни пытался вчера поговорить об этом с Питером, у него ничего не вышло. Бидлага продолжает искать рациональное объяснение даже после того, когда Вит рассказал ему о могиле. Дэвид решил воспользоваться неожиданной свободой и среди дня отправился на прогулку, где решил взглянуть на свежевырытую могилу таинственного мертвеца. Несколько извращённое желание, он это понимал. Снег почти на всём кладбище растаял. Свежий дёрн на новой могиле было легко заметить. При одном взгляде на могилу у Дэвида перехватило дыхание. И что с ней не так? спросил Питер, выслушав рассказ Дэвида во время обеда. Сегодня они сидели за одним столом. Трава в том месте, где его похоронили, она мёртвая, Питер. Не просто завяла и листала коричневая от холода, она вся сухая и чёрная, мёртвая. Он замолчал, пытаясь подобрать слова. Словно выжженная. Питер усмехнулся, как и другие мальчики за столом. Дэвид раздражало, что они ему не верят. Но радовало, что рядом с ним те, кому он по-прежнему может доверять. Мальчики, которые всё ещё вели себя как обычно. Бызил, например, маленький засранец, был то ещё занозой, но Дэвиду он нравился. Он казался таким беспомощным и, вероятно, не выжил бы, если бы Дэвид время от времени не помогал ему. Слишком болезненный, слишком тощий. Хотя умный. В будущем из него вырастет тот ещё хламон. И Дэвид решил, что этому старому курятнику ещё один лист не помешает. За одним столом с ним сидел также хрупкий Бен, мягкий, как хлебное тесто. Глаза у него вечно на мокром месте. Ещё Джеймс, хороший малый, преданный и всегда готовый помочь. И, конечно, Тимоти, которого Дэвид считал занудой. Но парень большую часть времени держал свой заикающийся рот на замке, чему Дэвид был только рад. По какой-то причине он чувствовал, что лучше делиться своими соображениями с небольшой компанией, которой он доверяет. Байрон, сидевший за соседним столом, явно пытался подслушивать. Дэвид не имел ничего против. Этот грубоватый парень был самым преданным защитником Святого Питера, о каком только можно было мечтать. Наверное, он хочет убедиться, что никто не посягает на его святость. "Говорю вам", продолжал Дэвид. "Я был там сегодня, пока вы в уборной дрочили». Питер испепелил его взглядом, но Дэвид это проигнорировал. «Я хотел увидеть могилу своими глазами». «Кому захочется смотреть на эту кучу грязи?» — сказал Безил, хихикая. «Что значит выжженная?» — спросил Бен, не обращая внимания на Безила. Его зрачки расширились. Дэвид рассказал им, что видел. Они срезали дерн, а затем снова уложили поверх могилы говорю вам, он был чёрный, как нефть, словно его облили каким-то ядом. Когда он закончил, за столом воцарилась тишина. Мальчики погрузились в свои беспокойные мысли. После обеда дела пошли немного лучше. Выспавшись и приведя себя в порядок, Бартоломью начал вести себя даже более странно, чем все остальные вместе взятые. Ни с того ни с сего он стал разговаривать с другими сиротами так, словно его избрали мэром приюта Святого Винсента. Всем улыбался и жял руки. Настоящий ребёнок-политик, если такие вообще существуют. Но он никогда так себя не вёл. Ни разу за все годы, что прожил в приюте. Он был тихим и замкнутым. Дэвид всегда считал его сдержанным и откровенно говоря странным. Сознательно или бессознательно, он держался подальше от этого мальчика, как и большинство других. Тихоня, да, но никогда не знаешь, чего от него ждать. Теперь же он, по-видимому, выбрался из своего панциря. В какой-то момент во время послеобеденной игры в карты даже Безил заметил его странное поведение. «Из чего это он такой счастливый?» — спросил он, бросая осторожные взгляды через плечо Дэвида на компанию в дальнем углу спальни. Бартоломью находился в самом центре, как будто вершил суд. Дэвид не знал, что и думать, ни тогда, ни сейчас. «Может, ночь в яме пошла мальчику на пользу?» Тем не менее, Дэвиду всё это кажется странным. И от происходящего ему не по себе. Мальчики, которые старались держаться подальше друг от друга, теперь дружат. Даже во время ужина за столом Бартоломью не было свободных мест. Но самое странное во всём этом то, что Саймон привязался к вурдалаку с сальными волосами. Внезапно эти двое стали неразлучны, хотя всего пару дней назад при стычке их без ножа было бы не разнять. Дэвид знает, что Питер это тоже заметил, и такое поведение Саймона, если не беспокоит его, то определённо сбивает с толку. Как только они наконец погасили свет и легли спать, Дэвид решил держать ухо востро до поздней ночи, чтобы убедиться, что никто не делает ничего неподобающего. Он испытывал неопределённую тревогу и страх и хотел удостовериться, что никто из воспитанников приюта не бродит между кроватей. Меньше всего ему хотелось бы Проснуться и увидеть над собой чьё-то склонившееся лицо с широко раскрытыми глазами, или того хуже, толпу улыбающихся ребят, окруживших его в кровати и готовых в него вцепиться. Нет, ему решительно не нравятся эти перемены, особенно сейчас. Когда он лежал в постели в сотый раз в голове прозвучал один и тот же вопрос, непрошеный, бессмысленный. Он копошится в его мыслях, словно крыса, грызёт его мозг, будто это сыр. Чем был болен тот человек? Час уже поздний. Уставший от недосыпания и монотонной проповеди Пула, Дэвид не может сосредоточиться на не дающих покоя тревожных мыслях. Между тем старый ублюдок начинает что-то бормотать о хлебе и вине. Дэвид встаёт. В конце концов, еда есть еда. Даже если вино на самом деле виноградный сок, а кусочка облатки не хватит даже на то, чтобы утолить голод птеньчика. Он с удовольствием примет кровь и тело Христово из рук священника. Как и все они, все встают для причастия. И Давид оглядывается. Все ли ведут себя как обычно? Любопытно. Не проявляется ли у кого-нибудь странности в поведении и во время службы? Долго ждать ему не приходится. В первом ряду два мальчика сидят бок о бок в конце длинной скамьи. Они единственные так и не встали. Остальные выстроились в ряд, как овцы, ожидающие, когда их ударят дубинкой по голове и продадут на шерсть, все, кроме этих двоих Бартоломью и Саймона. Дэвид громко вздыхает и оглядывается в поисках Питера, задаваясь вопросом, заметил ли он тоже их странное поведение. Не успевает он найти Питера в толпе, как видит, что престарелый отец Уайт, шаркающей походкой, подходит к двум сидящим мальчикам. Старик, видимо, завёлся и намеревается устроить им выговор. Дэвид подходит к первому ряду и изо всех сил старается расслышать их разговор, заглушаемый бормотанием пула, кладущего чёрствые обладки на нетерпеливо подёргивающиеся языки. «Но я не могу, отец», — говорит Бартоломью с серьёзным лицом. «Я не исповедался». «И я тоже, отец», — вторит ему Саймон с не таким уж и невинным видом. Выражение его лица кажется Дэвиду весёлым. «Я пропустил вчерашнюю исповедь, поэтому не могу причащаться». На мне смертный грех, отец Уайт. Смертный грех. Бартоломью согласно кивает, а на лице отца Уайта раздражение сменяется полнейшим недоумением. Вы же сами видели, отец Уайт, добавляет Бартоломью. В пятницу в обеденном зале. Грех гордыни. А мой грех лени, отец, весело говорит Саймон. А ещё зависть. Но-но, мальчики, заикается отец Уайт. Это не смертные грехи. Оба мальчика при этих словах выпрямляют спины, их глаза расширяются, и они энергично качают головами в знак несогласия. Дэвид недовольно улыбается. Это слишком смело и безрассудно с их стороны, хотя он знает, что скоро их призовут к ответу и они за это поплатятся. "Ну что ж, мы обязательно обсудим всё это с отцом Пулом после службы", наконец говорит Уайт, раздражённо качая головой, и возвращается в своё кресло. На мгновение Дэвид поравнялся с мальчиками. Бартоломью, словно почувствовав его внимание, обращает на него взгляд своих чёрных глаз. Дэвид слегка кивает, и Бартоломью улыбается в ответ одними губами, бледными, похожими на червей. Дэвид чувствует тошноту и быстро отворачивается, ощущая покалывание на коже. Он сглатывает подступающую в горло горечь и делает неуверенный шаг вперёд. Отец Пул, продолжая бормотать, Нетерпеливо тянет к нему руку, сжимая липкими пальцами тело Хрестова.